Глава восьмая. «Интересно, зачем он это делает?» — спросила Лилия у Кая, когда через час быстрого шага они обнаружили, что тучи как будто застыли. «Понятия не имею», — признался Кай и потянул девушку на вершину бархана, с которой она уже один раз кубарем скатилась вниз. «В последнее время я потерял интерес ко всему и почти не смотрел на север». Жестких тиранов рождается много, зачастую они же и жесткие садисты, для которых жизнь разумных ничего не стоит. Сам был почти таким, поэтому мне было неинтересно. Вот на Востоке интриги и заговоры были поинтереснее. Там за последние пять лет уже и седьмая династия сменилась. Я в основном туда смотрел. Сколько ты правил в своей империи? спросила Лилая и, приложив ладонь к глазам, показала на островок скал на горизонте. «Нам не туда, надеюсь?» «Нам не туда!» «Значительно правее!» ответил Кай, тоже приложив к глазам ладонь и защитив их от ветра. «Оправил я почти 200 лет, при этом сменив всего три тела. Меня дважды пытались убить». но я захватывал тело убийцы и потом жестко мстил заговорщикам и их народом. Но со временем мне все это надоело, и я немного расслабился. В моей жизни появилась прекрасная Саврана. Она божественно пела и танцевала, ее тело было как... В общем, она меня втянула в войну между непознанными и сделала мне предложение стать генералом. В результате я оказался здесь. «Не рычи!» Спокойно посоветовала ему Лилая. «О чем ты?» Не понял девушку Кай. «Последние слова ты прорычал. Гнев не лучший советник в любом деле. Тебе нужно научиться сдерживаться и научиться смотреть на ситуацию с разных сторон». Ответила та, и мило улыбнувшись нахмурившемуся Каю, пошла дальше. «Я не рычал!» возмутился Кай. «Рычал!» — подтвердила слова сестры Лиля и вдруг замерла и спросила. «Вы ничего не слышите?» «Что?» — спросила Лилая, а Кай повернулся на север и указал на едва заметную точку в небе. «Мутанты!» Или, как их назвал автор свитка, служители лживого. Почти прошипел от злости Кай и тут же заработал, Два локтями. «Контролируй эмоции, опять сорвешься и используешь магию, и я уже не смогу тебя спасти. А захватить кого-то из нас я не позволю», строго велела Лиля. «Я никогда не вселюсь в тело женщины. Это низко и неприлично», искренне возмутился Кай и потянул девушек в сторону небольшого островка острых скал, которые изначально... не понравился всем троим. Скалы были неестественно узкими и острыми. Казалось, они были остатками зубов гигантского хищника, и теперь они вынуждены были спешить к ним в надежде укрыться среди зубов от мутантов. «Почему ты называешь их мутантами?» спросила запыхавшаяся и жутко вспотевшая Лиля, как только на них упала тень скалы и они запрыгнули в небольшую нишу между скал. Над ними почти тут же пролетел квадрокоптер служителей и помчался дальше вглубь пустыни. Я однажды столкнулся с ними, будучи в теле опытного воина и мага с небольшим аметистовым амулетом. Я увидел, как квадрокоптер опустился на землю, и его обитатели стали что-то выковыривать из земли. Это было далеко на севере. Земля была промерзшая, и у них не получалось достать необходимое. Я решил посмотреть, что они делают. И тут на них напали местные жители. Более самоубийственные атаки я не видел. У местных племен не было шанса. Но они почему-то упорно атаковали мутантов, и те, естественно, отбили атаку. Но при этом квадрокоптер... был поврежден огненным зарядом из местной химии. Жители Севера славились своим умением добывать из местных минералов всякую горючую и почти бесполезную жижу. В этом мире, по крайней мере, она годится только для розжига костра. Два мутанта успели спастись от взрыва и добили нападающих. А я атаковал мутантов, благо аметистовый амулет – Позволял мне это сделать. Одного мутанта я испепелил. Он упорно не желал умирать, а второго мне удалось тяжело ранить. Я подошел к нему и снял с него шлем. Он был альбиносом, с кроваво-красными глазами и зубами хищника. Но главное, он упорно не желал умирать. Мне пришлось отрезать ему голову и сжечь тело, чтобы он умер. А сопоставив с тем, что написал король хранителей, получается, что они действительно мутировали, чтобы приспособиться к местной магии. К тому же они сохранили свои знания и пользуются техномагией. Квадрокоптеры тому доказательство. Кай замолчал и приложил палец к губам. Послышался шум винтов квадрокоптера и все всмотрелись в свинцово-черное небо. Квадрокоптер пролетел над скалами, завис на несколько секунд и полетел дальше. «Только не говори, что они на нас охоту устроили!» Почти простонала Лилия. «Ищут!» — коротко ответил Кай и улегся на спину, подложив под голову руки и стал рассуждать вслух. «Мы позволили им унести ваше оружие с запасами!» Я использовал мощную магию, вы вмешались в магию северян и вызвали дождь. Слишком много сильной магии, и мы все еще живы. Я сгубил немало тел, используя мини-мощную магию, а вы две загадки только морщитесь и ойкаете. Ну, максимум кровь из носа идет, и ощущение усталости появляется. Для них всех вы лакомый кусочек. И, впрочем, как и я, если эти служители узнают, кто я, будут большие проблемы. «Они предложат тебе выбрать, на чьей ты стороне?» — догадалась Лиля. «Да, они спросят, на чьей стороне?» — нехотя ответил Кай и, закрыв глаза, тихо добавил. «Я хочу исправить содеянное и попросить прощения у давно покойного отца». Он мне приснился, когда вы меня лечили. Он велел исправить сотворенное мной. Но для этого я должен убить лживого, как он убил моего отца, хоть и не сам, но он сделал все, чтобы убить его. А значит, я точно не на стороне служителей, и они, поняв это, уничтожат и меня, и вас. Значит... У нас одна из главных задач — не попасть в руки обитателей этого мира, — решительно произнесла Лилая и легла справа от Кая. — А значит, города и крупные поселения для нас под запретом, — согласилась Лиля и легла слева от Кая. — А как мы доберемся до развалин? И что мы будем пить и есть? С неба нас будет хорошо видно. Скоро может пойти дождь. «Кстати, карапаны тут еще водятся?» «Конечно, водятся. Они плодятся без остановки. Они еще не поглотили этот мир только потому, что вода их убивает, и они гибнут тысячами во время дождей». Спокойно ответил Кай. И только потом до него дошло, что Лиля неспроста спросила о карапанах. «Они не просто так за вами гнались?» Догадался он наконец-то. Они генетически настроены на уничтожение таких, как мы. Со вздохом ответила Лиля. Не одно так другое. И главное, до развали надо добраться до ночи. Там наверняка тоже есть защитное поле. Со вздохом жутко уставшего человека сказала Лилая, выползая из укрытия, но тут же спряталась, обратно и прошептала. Там мутант на скале стоит. Кай осторожно выглянул из укрытия и, прорычав что-то неприличное, посмотрел на девушек. Обе были чумазыми, запыленными, на щеках размазанная пыль вперемешку с потом. Волосы разлохмаченные, но глаза горят готовностью бороться за свою жизнь. Кай не выдержал и улыбнулся. «Похоже, они оставили наблюдателя. Они всерьез ищут нас». Прошептал он. Нужно очень осторожно и без шума выбраться из укрытия и добраться до противоположного края скал. Там придумаем, как добраться до развалин города. Как и карапаны, мутанты не входят в города, ни разу их там не видел, и летают они всегда в облет. Троица на четвереньках проползли между скал, часто замирая и прислушиваясь, но шума винтов не было слышно, да и наблюдатель все время смотрел в ту сторону, откуда троица пришла. Наконец им удалось доползти до еще одной пещеры, и, несмотря на смрад давно умершего животного, они скрылись в ней. Из пещеры открывался вид на пустыню. Они видели путь, который им предстояло пройти, и ни у кого из троих не было идеи, как этот путь одолеть, средь бела дня. «Они, ну, мутанты, могут почувствовать, что мы используем магию?» спросила Лиля и невольно прикоснулась к жемчужной нити на своей шее. «Не дури! Сейчас мы должны беречь силы для другого!» возмутилась Лилая. «Если они на нас нападут, у нас должны быть силы, а для распаковки ты убьешь все свои запасы сил». «Да и уставшая ты будешь легкой добычей». «Вы о чем?» — полюбопытствовал Кай. «У нас есть некоторые запасы. Мы точно не знаем, что именно, но для их извлечения нужно много магии. В прошлый раз мы это сделали с трудом», — ответила Лилая. «Да, и почти отбились от карапанов», — возразила ей сестра. «Ключевое слово «почти», — возмутилась Лилая, — и уже открыла рот, чтобы продолжить мысль, но Кай захлопнул ей рот своей ладонью и зашипел. «Тихо!» Снова раздался шум винтов, и наблюдателя со скал забрали. В небе сверкнула молния, и тучи снова зашевелились. Ветер сдвинул их с места, и они стали похожи на бурлящее варево какого-то зловещего зелья, из которого снова вырвалась молния. Кая и Лилая схватили Лилю за руки и побежали прочь из пещеры. Все трое бежали так быстро, как только могли, и подгонять их не нужно было. Они знали, какими бывают дожди в пустыне. Через час они рухнули, запыхавшиеся и измотанные до предела. Вдалеке раздался хорошо знакомый вой, и Лилая ни капли не стесняясь выругалась. На родном языке. Я знаю этот язык. Радостно улыбнулся Кай. Один мой подданный ругался почти так же. Он был казначеем целых десять лет. Потом я его казнил за махинации. Отлично. Я рада, что ты будешь понимать мою ругань, если у меня появится причина отругать тебя. Ухмыльнулась Лилая и с трудом встала. Я вижу город. «А я вижу квадрокоптер на горизонте!» Со стоном сообщила Лиля, и они снова побежали. Лиле казалось, что легкие ее высохли и сжались в два микроскопических огненных комочка. Ноги гудели в боку уже не колола, но она понимала, что долго такого бега не выдержит. В какой-то миг она почувствовала, что сдалась и уже почти остановилась. Но сильная рука до боли стиснула ее ладонь и дернула вперед. Кай так строго на нее посмотрел, что девушка испугалась и невольно побежала дальше. Лилая уже просто ничего не чувствовала, и когда она пересекла границу города, то просто рухнула на песок и со скрежетом выдохнула воздух и с трудом вдохнула. Она дышала только на инстинкте самосохранения. Страх смерти был сильнее, чем боль в груди. Кай не упал. Он подхватил обеих девушек за одежду и просто поволок их вглубь города. Из последних сил он затащил девушек в узкий проход здания с колоннами и рухнул рядом с ними. Лиля очнулась от холодного порыва ветра. Потная одежда прилипла к спине, и девушка вздрогнула, ощутив порыв ветра. С трудом преодолевая боль во всем теле, она заставила себя сесть. Вокруг было темно, и откуда-то доносился шум бурного дождя. Ее спины снова коснулся порыва ветра, и девушка, передернув плечами, посмотрела на рядом лежащее тело. Она не сразу поняла, что это Кай. а рядом с ним лежала Лилая. Она то ли хрипела, то ли храпела. Лиля не сразу поняла, и потому, морщась и ругаясь, переползла через Кая и потормошила Лилаю. Та возмущенно застонала и с кряхтением перевернулась на живот. «Я сейчас сдохну!» – прохрипела она. «Пить! Там дождь идет!» Ответила ей Лиля и поползла к шуму дождя. Обе девушки выползли из подупавших друг на друга колонн и восторженно застонали, когда большие тяжелые капли дождя упали на их лица. Они, почти захлебываясь, пили воду небес и только когда обе подавились, заставили себя отползти под колонны. «Кай!» — с трудом прокашлившись, произнесла Лиля. Он, наверное, тоже пить хочет. — Да уж наверняка, — согласилась Лилая, и, достав из сумки небольшую флягу, наполнила ее водой и поползла к Каю. У Лили сил не было. Она только подставляла ладонь под струю дождевой воды и с жадностью ее выпивала. Через несколько минут из-за еще стоящих колонн вышел, пошатываясь Кай, и подставил лицо под дождь. Он зарычал, застонал, а потом и заревел, как медведь, наслаждаясь таким простым благом, как вода. Потом он посмотрел на девушек. Его глаза сияли искрами звезд. Он улыбнулся им и тихо сказал. «Еще поживем, красавицы!» Молния ударила в землю в нескольких шагах от Кая, и тот, нахмурившись, добавил. Но не без проблем. Молнии не должны попадать в город. Меня это в прошлый раз спасло, иначе бы я не сумел спастись в саркофаге. Значит, защиты нет? Не на шутку испугалась Лилая. Похоже, что нет, с сомнением ответил ей Кай и попросил. Проверьте наличие магии. Ее почти нет. Как будто источник... — Почти иссушен, — пробормотала Лиля. — Не может такого быть. Магия в городах всегда была. Ядовитая, сводящая с ума, но была, — пробормотал Кай. И вдруг сквозь шум дождя и ветра они услышали треск квадрокоптера. — С ума они, что ли, сошли? Летать в такую погоду? — возмутилась Лилая, вставая рядом с Каем и стараясь рассмотреть в пелене дождя Белый квадрокоптер. Тот не заставил себя ждать, и, виляя как пьяный, он появился почти над городом. При этом один из винтов явно был уничтожен молнией, и квадрокоптер заходил на аварийную посадку. — Где усыпальницы? — спросила Лиля. — На той стороне. Там уже бурный поток воды, мы не пройдем. Но под улицей должен быть тоннель, я точно помню. Профессор Ях им пользовался, а города однотипные, архитекторы, хранители не ломали голову над индивидуальностью. По крайней мере, так бормотал Ях, когда я за ним наблюдал. Строили почти одинаково. Разум Яха был поврежден и совершенно открыт. Я читал его воспоминания с легкостью. Они, конечно, были как каша. Он то помнил, что у него есть семья, то нет». То был уверен, что все погибли, то снова писал письма детям. Но архитектуру городов хорошо помнил. Его на этих развалинах заклинило, я его прогонял, а он все равно возвращался, несмотря на страх. Квадрокоптер рухнул посреди улицы, между двумя стенами построек и его по самую крышу накрыло мутной водой. Поток поволок квадрокоптер, но тот уперся в невидимое препятствие и, развернувшись, застрял, создавая барьер для воды. Улица стала наполняться водой с большим количеством песка. Поток, прежде всего, хлынул в здание, и Лиля, возмущенно завизжав, отбежала на безопасное расстояние. Кай и Лилай не успели отреагировать, и их сбило с ног водой. Лилая успела зацепиться за Кая, и они прокатились по полу на попах с визгом и хохотом. Кая почему-то стало весело. Он громко смеялся, как не смеялся уже очень давно. И когда Лилая, ухватившись за него, начала ругаться, он выдернул ее из воды и закинул себе на грудь. Та возмущенно охнула, но сопротивляться не стала. Наконец ноги Кая уперлись в стену. Их окатило брызгами, и Лилая сумела с трудом встать на ноги и, держась за стену, отойти от потока на безопасное расстояние. Кай пошел за ней, счастливо улыбаясь. «Ты чего развеселился?» — возмутилась Лилая. «В детстве я вот так же один раз дворец затопил, и мы с друзьями катались по полированному полу. Меня потом наказали, но оно того стоило». «Весело же!» — ответил Кай, не переставая улыбаться. «Обхохочешься!» — ответила Лилая и добавила. «Тебя в детстве мало пороли?» «Вообще не пороли. Мама не разрешала!» Не обидевшись, ответил Кай. «Ха зря!» — буркнула Лилая и посмотрела на свою одежду. Она сияла от мелкого золотого песка. «Теперь я понимаю, почему тут золото не считается драгоценным металлом. «Пошлите, пока эти белобрысы и мутанты не всплыли и не начали нас искать!» — напомнила Лиля о делах насущных. И посмотрела на два темных прохода, которые на миг осветила молния. «Куда нам?» «Налево купальни и сады. Направо хозяйственные помещения и жилые комнаты для рабочих. Это дом труда. Ях его так называл», ответил Кай и задумался над тем, чем они будут путь освещать. Короче говоря, это что-то вроде общежития. Перевела для себя Лиля и достала из сумки фонарик. Второй фонарик был у лилаи и они смело вошли в запыленный коридор. Тут недавно кто-то был, почему-то шепотом сообщила Лилая. Вольники пустыни сюда приходят за запасами воды, а вот караваны тут редко бывают. Они из с другой стороны. «Идут к городу, не к развалинам», — пояснил Кай и, забрав фонарик у Лилая, пошел вперед первым. «Смотрите под ноги. Тут камни и мусор всякий». «А почему? Пахнет плесенью. Мы же в пустыне», — спросила через полчаса Лили. Ей не понравились запахи, и она настояла на том, чтобы ее спутники намотали на лица обрывки ее старой рубашки. — Не знаю. Я тут тоже в первый раз. — А я до этих развалин не добрался, — пробормотал Кай и остановился. Впереди что-то неярко светилось, и запах плесени усилился.